Глава 10. Речной патруль. Переправа, переправа, берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава, кому тёмная вода, ни приметы, ни следа. Примечание. Фронтовая поэма Василий Тёркин Александра Твардовского. Ни снега, ни льда в середине октября на Волге в районе Сталинграда ещё не было. Но всё к этому шло. Переправы были жизненно важны для обороны города. Неискончаемым потоком шли через Волгу понтоны, баржи, пароходы, лодки, плоты, словом всё, что могло держаться на воде и держать живые души и холодный до поры до времени метал боевой техники. А обратно те же баржи вывозили раненых и убитых тысячами, десятками тысяч. Но это была та высокая цена, пока ещё не свершившейся победы, которую нельзя забывать и через века. Жизненно важные переправы прикрывали от налётов немецкой авиации бронекотера Волжской флотилии. Некоторые из этих суđёнышек, оснащённые реактивными пусковыми установками Катюша, прикрывали наши ВВС, давали прикурить гитлеровцам. Речные танки, так называли эти небольшие, но отчаянные, смелые кораблики, У бронекатера малая осадка и плоское днище. Он может пройти даже по малым рекам, ему не страшны отмели. Достаточно мощное вооружение из танковых башен от 34-ок и крупнокалиберных пулемётов ДШК позволяли бронекатерам речной флотилии и самостоятельно вести бой даже с танками противника. Но основным врагом речных танков оставались те же вражеские самолёты. Стервятники Вальфрама фон Рихтгоффена вели непрерывную охоту за волжскими пароходами, баржами, катерами, буксирами, любыми плавсредствами. Они атаковали причалы, переправы, скопления людей и техники. Советские зенитчики сражались с запредельным мужеством. Небо над Волгой буквально кипело от трассирующих очередей и разрывов снарядов зенитных орудий. В воздухе то и дело завязывались яростные и скоротечные воздушные бои между мессерами, юнкерсами, и краснозвёздными ястребками. Но с некоторых пор налёты стервятников Люфтваффе стали весьма результативными. Не проходило и дня, чтобы немецкие бомбардировщики не утопили бы или сильно не повредили бы какую-нибудь баржу с важным стратегическим грузом или пароход с пополнением или с ранеными на борту. Самолёты с чёрными крестами на крыльях действовали расчётливо и дерзко, появлялись именно над советскими судами, стремительно атаковали их и тут же уходили, избегая встреч с краснозвёздными истребителями, которые защищали переправы с воздуха. Также фашистские стервятники обходили зоны стационарных средств противовоздушной обороны. Дело в том, что Волжские переправы, кроме береговых зенитных батарей и позиций крупнокалиберных пулемётов, прикрывали ещё и две зенитные плавбаты. Они были тщательно замаскированы. И время от времени скрытно меняли своё место дислокации, а это уже наводило на некоторое весьма тревожное размышление. Виктор Ракитин привычно разбирал свой пистолет-пулемёт ППС-42, отличался потрясающей простотой и технологичностью. Оружие разбиралось на две части, извлекался затвор, направляющий стержень и возвратно-боевая пружина. Отдельно разбирался ударно-спусковой механизм. Вот и всё. Этот неприхотливый автомат был ещё проще, чем знаменитый ППШ-41. Чистка и смазка пистолета-пулемёта Судаева никаких вопросов не вызывала. Всё предельно просто и понятно. А вот с глушителем звука выстрела приходилось повозиться. Вычистить от порохового нагара толстую стальную трубку с несколькими кольцевыми мембранами было совсем непросто, ведь именно здесь и оседала основная часть порохового нагара. В свободное от боевых заданий время бойцы мотоманёвренной группы НКВД лейтенанта Ракитина занимались обычными солдатскими делами, главным из которых был тщательный уход за оружием. Несколько бойцов спали на двухъярусных нарах, старшина Хрещёв сидел за столом при свети керосиновой лампы Летучая мышь, писал письмо родным в эвакуацию. Кто-то из пограничников полголоса, чтобы не мешать остальным, читал выпуск фронтовой многотиражки с поэмой Книга про бойца, а не унывающим Василием Тёркиным. Фронтовой корреспондент и поэт Александр Твардовский и сам хлебнул фронтовой жизни, прорывался из окружения под Ржевом в январе 42 -го года, многое повидал лично. В отличие от весёлой поэмы о неунывающем Василии Тёркине, его поэтические строки Я убит под Ржевом потрясали глубиной душевных переживаний. За это и любили фронтовики Твардовского, за то, что он знал солдата, его простые, но вечное как мир желания и устремления. Нет, ребята, я не гордый, не загадывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен, на медаль. На медаль, и то не к спеху, вот закончили б войну. Вот бы в отпуск я приехал, на родную сторону. Буду ль жив еще, едва ли. Тут воюй, а не гадай. Но скажу насчет медали, мне ее тогда подай. Обеспечь, раз я достоин. И понять вы все должны, дело самое простое. Человек пришел с войны. В каждом слове фронтового поэта буквально сквозила солдатская правда. Прийти с войны хотели все. К оставленным в эвакуации, а то и в фашистской оккупации семьям. Освободить родных и близких от страшной гитлеровской кабалы. Два пограничника играли в шахматы, двигая плексигласовые фигурки. Судя по обилию убитых пешек, коней и офицеров, рядом с клетчатым полем боя, партия прибли지лась к финалу. "Шах и мат", провозгласил один из бойцов, занося над вражеским королём плексигласового ферзя. Подобные безделушки из латуни, плексигласа, бакелита и прочего расходного материала во множестве делали техники и сами танкисты в редкие минуты затишья на фронте. Кроме шахмат, пользовались популярностью портсигары из дюраля со сбитых немецких самолетов. Неизменно с гравировкой и инкрустациями. Финки с наборными рукоятками, зажигалки из стрелянных гильз. «Так, Дневальный, сбегай-ка на кухню, принеси обед», — распорядился лейтенант Ракитин. «И чая обязательно». «Сейчас сделаем, товарищ командир». Дневальный Илья Михайлов встал с табурета, поправил ремень автомата и расправил широкие плечи. «Ваня и Семён, сходите с Ильёй, помогите ему донести провиант». Солдаты, те самые, что играли в шахматы, убрали фигуры в деревянную коробку, услужившую доской. Поправили одежду и, набросив шинели, все втроём вышли из подвала. Сколоченная из снарядных ящиков дверь раскрылась, впуская осенний холод. Здесь, в Приволжской степи, уже к середине октября были серьёзные заморозки. Вернулись пограничники минут через сорок. Принесли несколько дымящихся котёлков с ощами и кашей, ну и с горячим и сладким чаем. Отдельно высыпали на застеленный газетой стол головки лука и чеснока. Увидев съестное и ощутив заманчивые запахи, заворочились и проснулись остальные. Кто-то уже полез в свой вещмешок, доставая продукты в общий котёл. На столе появилось несколько кусков копчёного сала и чёрный хлеб. В чистой тряпице искрился белый кусковой сахар. Летенант Ракитин вынул из планшета пару плиток шоколада царское угощение. Фельдшер мотоманёвренной группы покрехтел, но всё же достал заветную фляжку, разлил каждому по чуть-чуть наркомовских. "Ну, давайте, мужики, за победу", произнёс летенант Ракитин традиционный тост. Звякнули кружки, все выпили и закусили. Некоторое время ели молча, только хрустел лук и чеснок на крепких зубах, да позвякивали ложки. Наваристые щи и пшённая каша с тушёнкой, приправленная лавровым листом, всем пришлась по вкусу. Солдатская еда простая, но сытная и вкусная. На фронте немного радости и в волю поесть одна из немногих. После обильной еды всех разморило, но поспать так и не удалось. В дверь постучали, посыльные из штаба. «Лейтенант Аракитина, срочно к командиру!» «Сейчас буду», — Виктор привёл себя в порядок, взял автомат и планшет и отправился в штаб. Отсутствовал он долго, часа 2, а когда вернулся, объявил боевую тревогу по подразделению. Командование Волжской военной флотилии привлекает нас к спецзаданию. Нужно вместе с катерниками прочесать малые островки на Волге. Командование предполагает, что некая диверсионная группа немцев специально наводит самолёты Люфтваффе на наши корабли. Нужно это проверить. Вместе с двумя группами на бронекатерах выдвигается наш бронеавтомобиль БА-20. Он понадобится, чтобы поддерживать радиосвязь. Времени на сборы — 15 минут. — Есть, командир, но водичка больно прохладная. Купаться как-то не тянет, — пошутил один из пограничников. — А нечего было на Мамаевом кургане да на центральном вокзале загорать. Вот и пропустили пляжный сезон, — в тон ему ответил лейтенант Ракитин и тут же посерьезнел. — Так, мужики, внимание, работаем двумя досмотровыми группами. С одной пойду я, с другой — старшина Хрящев. «Со мной также пойдет и огнеметчик». С захваченным в бою в канализационных тоннелях огнеметом вышла целая история. Вообще-то взяли таких трофеев два, но один из флам Мерфаер 35 оказался неисправным. Вот его-то и сдали с остальным, правда не всем, трофейным имуществом. Непосредственный начальник. Старший майор Воронов, зная неутомимую и хозяйственную натуру лейтенанта Ракитина, догадывался, что он сдал не все находки на поле боя, как того требовали правила. Однако во фронтовой обстановке бойцы часто используют захваченное у врага оружие. Были даже сформированы целые подразделения из трофейных немецких танков, чего уж говорить о стрелковом оружии. Но вот огнемёт случай особый. Подобного рода уникальное вооружение не состояло в штате обычных пехотных частей. Огнеметами вооружались или химические роты, или же особые штурмовые группы. Виктор сдал трофейной команде поврежденный, не работающий фламмер Верфер, а действующий образец оставил себе. С молчаливого согласия его не заметили. Лейтенант Ракитин давно просил о таком мощном оружии, но выделить его спецгруппе НКВД командование и служба тыла не могли. А тут, кстати, подвернувшийся трофей. Правда, потом пришлось поэкспериментироваться с гоневой смесью, ведь стандартное топливо Flame Mel номер 19 закончилось. Пришлось также повозиться, чтобы достать баллон с азотом для заправки малой вытеснительной ёмкости немецкого огнемёта. Азот нашли в ремонтном батальоне, с рембатовцами договорились и о заправке огнемёта. Правда, в ходе не совсем удачного эксперимента с огнесмесью один из пограничников получил ожоги. Не тяжёлое, но пришлось обращаться в Мецомбат. Вот тут уж самоуправство лейтенанта Ракитина пришлось прикрывать старшему майору Воронину. Смотри, лейтенант, не борзей, огнемёт пусть остаётся у тебя в подразделении, но смотри мне, чтобы я не разочаровался в этом нелицеприятном поступке. Виноват, точь старший майор. Доверие оправдаю. Кругом! И чтоб мои глаза тебя не видели. Теперь как раз пришло время оправдать высокое доверие командира. Виктор с бойцами манёвренной группы прибыл на пристань в расположение дивизиона бронекатеров. Сами катерники были больше похожи на танкистов, чем на моряков в их классическом понимании. Одеты они были в куртки, канатки и в тёплые чёрные комбинезоны. На головах вместо бескозырок танковые шлемы с переговорными устройствами. Единственное отличие команды Катиров носили тельняшки и тяжёлые ботинки, называемые гадами, вместо сухопутных сапог. Здравия желаю, тоرش лейтенант. Лейтенант Маркин Дмитрий Григорьевич. Добро пожаловать на борт. Крепко пожал руку и представился командир бронекатера. Вторая группа пойдёт на такое же посудине. Вы, тоرش лейтенант, пока размещайтесь вместе с бойцами. Большое спасибо. Можно просто по имени. Отчего же нет? Виктор и внул командир моневренной группы НКВД. Катер БК-13 относился к классу малых речных бронекатеров проекта 1125. Он был построен на заводе в Зеленодольске, на том самом судостроительном предприятии, которое в России 21 века строит серию малых ракетных кораблей проекта Буян-М с крылатыми ракетами калибра Именно эти миниатюрные кораблики удивили весь мир, атаковав террористов ИГИЛ в Сирии крылатыми ракетами калибр НК-З 2.500 км из акватории Каспийского моря. Вот так традиции надёжности и потрясающей ударной мощи волжских корабелов прошли достойное испытание более чем полувековой историей. Малый бронекатер имел полное водоизмещение около 30 т. На носу небольшого, но грозного кораблика была установлена башня А-34 с 76-мм пушкой и спаренным пулеметом. На корме, в открытой барбетной установке, размещены два крупнокалиберных зенитных пулемета ДШК — основное средство защиты от немецких самолетов. Также на кормовой палубе были установлены рельсы и обухи для крепления четырех мин. Но минировать пока было нечего. По местам, отдать швартовы, малые вперёд. За кормой бронекатера взбурлила тёмная осенняя воржская вода. Вскоре пара бензиновых двигателей вынесла бронекатер БК-13 на середину протоки. По ней добрались до основного русла реки. Здесь бронекатер развил полный ход 18 узлов. Судоходство по Волге в районе Сталинграда имеет свои особенности. Вести навигацию здесь непросто. Река изобилует отмелями и перекатами. Напротив трактора заводского района Сталинграда располагаются острова Спорный и Денежный. Ниже по течению находятся острова Голодный и Сарпинский. А кроме них хватает ещё много различных островков. До войны их облюбовали рыбаки в сезон, а сейчас на этих совсем уж небольших клочках суши не осталось ни души. Или нет? Это и предстояло выяснить подразделению НКВД по охране тыла. под командованием лейтенанта Ракитина. Виктор, поднявшийся на низкий и тесный ходовой мостик, глянул направо. В нескольких от них метрах на полной скорости шёл такой же бронекатер. С берега со стороны Сталинграда ударила очередь скорострельной пушки. Курс бронекатера пересекла цепочка вспеневшихся фонтанов. Устроившиеся между надстройкой и кормовой пулемётной башней пограничники невольно пригнулись. В воздухе раздался знакомый противный свист миномётных мин. По обеим бортам бронекатера встали водяные фонтаны взрывов. Свистнули осколки лязгнули о броне надстройки. Вот сволочи пристрелялись, лейтенант Маркин выругался и плотнее прижал колотку ларингофона к танкового шлема к горлу. Машинное отделение, больше гарить, держать максимальные обороты. Машинное, обороты держим на максимуме, правый мотор греется. Семёныч, я тебя под килем проволоку как пирата. Почему не починил правый движок? Держать максимальные обороты. Да держим, держим, а у нас киля-то нету, посудина плоскодонная. Поговори мне. Башня? Есть башня. По азимуту 270, удаление 1500, угол возвышения 10. Беглыйм огонь. Есть огонь. Маковая башня "Гайка" от 34-й развернулась по левому борту и далбанула из пушки несколькими выстрелами подряд. Далеко на берегу громыхнули глухие взрывы 76-мм снарядов. На корме залились дробным грохотом крупнокалиберные пулемёты ДШК. Два ствола щедро залили позиции, из которых стреляли по бронекатеру раскалённым свинцом. Идущий в строю пеленга второй речной танк тоже открыл огонь по гитлеровцам на берегу. Вашанная пушка успела выпустить 4 снаряда, разрывы от которых фонтанами поднялись среди разрушенных домов в Сталинграде. На большой скорости оба бронекатера проскочили опасную простреливаемую зону. Виктор стряхнул брызги шинели и поглядел на капитана-лейтенанта. Тот всё так же спокойно и уверенно перекладывал штурвал. Холодный ветер трепал военно-морской флаг на мачте бронекатера, от острова Форштевня уходили белопенные усы. А за кормой пенился мощный бурун. Есть соображение, где могут квартировать незваные гости, перекрикивая шум ветра и рёв моторов катера, спросил Виктор. А мы сейчас узнаем, нас засекли с берега и обстреляли, а сейчас должны появиться самолёты. Фрицы всегда так делают, немецкая пунктуальность и тяга к порядку. А два бронекатера для них хорошая, хоть и опасная цель. На живца, значит. А как же на меньшее гитлеровцы не клёнут? Они не дураки. Действительно, вскоре послышалось знакомое и ненавистное каждому советскому солдату жужжание. С запада на фоне серых облаков были еле различимы три чёрные точки. Юнкерсы! Воздух! Зенитное пулемёты к бою! Два небольших кораблика зло огрызнулись светящимися плетьми крупнокалиберных трассеров. Тяжелые пулеметы ДШК снова залились знакомым дробным грохотом, затворы молотили, выплевывая дымящиеся гильзы. Пулеметчики ловили ненавистные силуэты с характерным обратным изломом крыльев в паутину концентрических кругов зенитных прицелов. Но лаптежники выполнили противозенитный маневр и по очереди обрушились в пике на советские бронекатера. От истошного воя и рева двигателей заложило уши. С оглушительным грохотом разорвались бомбы, подняв огромные столбы воды и пены. Брызги вместе со осколками наотмах хлестнули по бронированной рубке и по корпусу бронекатера. Корабль едва не ушёл под воду от огромной волны. Острая носовая часть практически целиком скрылась под водой, но тут же появилась вновь на поверхности. Но капитан речного танка сманеврировал, резко переложив штурвал. Небольшой, но вёрткий кораблик резко развернулся почти на полной скорости. Виктор Судережно схватился за поручень, опасаясь вылететь за борт при очередном крутом манёвре бронекатера. Юнкерсы перешли в набор высоты, а им вслед всё так же заливались огнём и раскалённым свинцом крупнокалиберные зенитные пулемёты. Но и кормовые стрелки немецких пикировщиков на выходе из атаки крепко приложили по бронекатерам из турельных пулемётных установок. Очереди пуль винтовочного калибра рикошетами рассыпались по броневой надстройке катера, хлестнули по кормовой открытой башне. Коротко вскрикнул стрелок за пулемётом ДШК. "Валерка ранен! Сбавить ход, средний вперёд!" приказал капитан бронекатера. Лейтенант Рокитин и не помню, как слетел по трапу на палубу и рванулся к кормовой открытой башне с пулемётом. Фельдшер из его группы уже оказывал помощь раненому, его ребята вытащили на палубу. вниз его в кубрик. Виктор встал за пулемёт, в относительно тонкой броне открытой барбетной установки зияли пулевые пробоины, виднелись пятна ещё свежей крови. Лейтенант Попаданец передёрнул затвор мощного пулемёта. С лязгом новый патрон из ленты дослался в ствол. Ракетин развернул ствол дышика навстречу снова заходящим на цель Юнкерсам с паучьими крестами на крыльях, с характерным обратным изломом. в который раз попаданец из Донецка 21 века вспомнил грозовой май 2014 года и кружащие над Донецким аэропортом боевые вертолёты Ми-24 Крокодил с сине-жёлтыми кругами и тризубцами на бортах и дым на огненные стрелы неуправляемых ракет бьющих по родному городу Международный аэропорт Донецк имени Сергея Прокофьева после реконструкции стал настоящей жемчужиной Донбасса Он мог принимать все существующие типы воздушных судов. На реконструкцию было потрачено около 900 миллионов долларов. Новая взлётная полоса длиной в 4 км, а диспетчерская башня высотой 52 м гордо возвышались над Донецком. На территории Украины было всего две таких воздушных гавани в Донецке и в Борисполе. Но в мае 2014 года украинские боевые вертолёты и истребители разрушили мечты жителей шахтёрской столицы, открыв огонь ракетами и автоматическими пушками по Донецкому аэропорту. Виктор хорошо помнил тот день, когда украинская авиация ударила ракетами по аэропорту. Он стоял на возвышенности и смотрел, как украинские лётчики атакуют воздушную гавань Донецка. Происходящее просто не укладывалось в голове. В понимании Дончанина Виктора Ракитина для военного лётчика главная честь, и он вполне может отказаться от выполнять преступный приказ атаковать собственных граждан. Ведь тут же есть одна исключительно важная особенность. Пилот боевого вертолёта или самолёта всё же находится в относительной безопасности. Он защищён бронёй. Да и ракеты с бомбами не сравнить по мощи с другим оружием. Фактически это воздушный терроризм по отношению к собственным гражданам. Тогда в мае 2014 года Виктор Рокитин ничего не мог поделать. У него были совершенно иные боевые задачи. Сейчас в октябре 1942 года лейтенант Рокитин ловил в концентрические кольца прицела воющий немецкий пикировщик. Но вместо крестов на крыльях виднелись ему сине-жёлтые тризубцы. Фашизм везде одинаков. И неважно, Гитлеровский он или Бандеровский. Чтобы не возник жовто-блакитный фашизм, нужно на корню уничтожить его первопричину гитлеровский национал-социализм. Виктор повёл стволом пулемёта, выбирая упреждение по стремительно движущейся цели. В повторной атаке Юнкерс 87 шёл совсем низко над водой, на бреющем. Наверное, очередной стервятник Люфтваффе уверял в собственной неуязвимости. Но это он зря, длинной, что называется от души очередью, лейтенант Ракитин перечеркнул курс немецкого бомбардировщика, а заодно и жизнь его экипажа. Мгновенно вспыхнувший Юнкерс с рёвом пронёсся над бронекатером и врезался в стилые волны великой русской реки. Прогремел ещё один оглушительный взрыв. Два остальных немецких бомбардировщика резко ушли в сторону, не желая испытывать судьбу в яростной, не на жизнь, а на смерть схватке с русским бронекатером. Виктор порывистым движением оттёр пот со лба. Его колотило от бушующего в крови адреналина. Оба бронекатера отошли ближе к левому берегу Волги под защиту зенитных батарей. "Здорово, лейтенант, ты этогостервятника срезал", капитан бронекатера крепко пожал руку Виктору. "Слушай, А у тебя спирта нету? Мне бы глоток, а то всего колотит. Для героя найдётся, рассмеялся лейтенант Маркин. Сделав пару добрых глотков огненной воды, Виктор окончательно пришёл в себя. Тут наш радист принял сообщение как раз через твой родной броневик, но ну, тот, который вы для связи на берегу оставили. И что там, не поверишь, пеленгаторная служба засекла радиопередачу кодом с одного из островов неподалёку. Сейчас пойдём туда. Группа к бою, приготовятся к высадке на берег. Тут же ожил лейтенант Ракитин. Ну давай, капитан лейтенант, жми на всю катушку. Э, нет, погоди, осадил чекиста флотский офицер. Сейчас мы замаскируем бронекатера и тихим ходом на мягких лапах причалим к нужному островку, а там возьмёте гадов тёпленькими. Теперь оба бронекатера походили не на стремительные боевые корабли, а скорее на бесформенная куча речного мусора с обломками веток, травы и пожухлых листьев. Они очень медленно, тихим ходом шли вдоль левого берега Волги. Но вот капитан повернул к небольшому островку, поросшему низкорослыми, перекрученными злыми степными ветрами, деревцами, высоким колючим кустарником и уже высохшей травой. С другой стороны остров обходил второй бронекатер. «Радист докладывает, они здесь!» «Служба пеленгации сообщает, что выход в эфир неизвестным кодом был отсюда, менее часа назад», — сказал капитан бронекатера. «Понял тебя, Игорь. Группа, приготовиться к десантированию». «Ну, не пуха тебе, чекист». «К черту». Бойцы НКВД спрыгивали с борта бронекатера и по колено в ледяной воде шли к берегу, высоко подняв оружие. Кто-то не выдержал и в полголоса витиевато выругался. «Все же пришлось немного искупаться». «Тише там, разговорчики на боевых», — рявкнул лейтенант Рокитин. «Прочесываем островок цепью. Осторожно, смотрим под ноги». Виктор посетовал, что нет у них даже самого простенького тепловизора. Сейчас для его использования условия были бы самые идеальные. На улице холодина не больше плюс десяти, и любой источник тепла засечь можно было бы очень четко. Но чего нет, того нет». Приходилось вот так, цепью, осторожно идти сквозь высокую траву и продираться сквозь колючий кустарник. «Стоп!» — Виктор дернул за плечо ближайшего к себе бойца, который уже поднял ногу для последующего шага. «Назад!» «Есть!» Привычка четко выполнять приказы спасла пограничнику жизнь. Едва заметная нить тянулась к низкорослому деревцу. Другой ее конец терялся в кустарнике. Пограничники рассредоточились, держа оружие на готове. Один из них осторожно обследовал окрестности. "Ростяжка, тут всё заминировано, не пройти", подтвердил догадку командира пограничник. "Рацию быстро". Виктор вызвал на связь старшину Хрещёва, командира второй группы, которая заходила с противоположного края. "Лёшка, отходи к своему бронекатеру, это приказ. Мы обнаружили на своей стороне острова Ростяжки. Тут всё сплошь перекрыто. Пока будем прочёсывать, подорвёмся нахрен". Что предлагаешь, командир? раздался в наушниках чуть хрипловатый голос старшины. Есть у меня одна идея. Всем вернуться на бронекатер. Есть. На бронекатере лейтенант Рокитин попросил включить громкоговорители общей судовой трансляции и взял в руку лягушку микрофона. Говорит командир специальной группы НКВД: "Обращаюсь к немецким диверсантам на острове. Мы знаем, что вы здесь. Если в течение 3 минут вы не сдадитесь, мы под дождём островок. Пиняйте гады на себя. 3 минуты прошли сравнительно быстро. Не понимают, думают, мы блефуем. А ну, Сашка, дай Фрицам прикурить. Есть командир. Боец НКВД в кожаном лётном реглане нацепил на глаза лётные очки и выставил вперёд ствол трофейного немецкого огнемёта. Открутил вентиль подачи огнесмеси и щёлкнул электрическим запалом. Яркая струя пламени вырвалась метров на 40 с лишним, сразу же подполив сухую траву и кустарник. Огнеметчик дал ещё несколько факелов, создавая новые очаги пожаров, а пронизывающий ветер проделал остальную работу. Не прошло и получаса, как огненный вал прокатился с одного края совсем небольшого островка к другому. В огне раздались частые взрывы. Это детонировали те самые противопехотные мины растяжки. Ещё минут через 5 на берег перед жерлами пулемётов бронекатера показалось трое задыхающихся и кашляющих от едкого дыма диверсантов. Одежда на них тлела. Оружие на землю! Поднять руки! Halt! Hände hoch, суки! Трое немецких диверсантов бросили оружие на землю и покорно подняли руки. Их связали и затащили на борт бронекатера. Оба речных танка самым быстрым ходом рванулись обратно, снова лавируя среди взрывов и всплесков, встающих на реке. Задание было выполнено на отлично. Всех троих немецких радистов-корректировщиков на причале уже ждали две черные легковые «М» и полуторка сопровождения с бойцами НКВД. Капитан госбезопасности крепко пожал руки лейтенанту Ракитину и лейтенанту Маркину. Виктор оглянулся, глядя на выстроенные вдоль берега под маскировочными сетями небольшие, но грозные кораблики. И в очередной раз подивился мужеству их экипажей. Странно, но свою боевую работу ракетин не считал какой-либо выдающейся, а вот моряки Волжской речной флотилии, по мнению Виктора, были достойны самых высоких наград. За всё время Сталинградской битвы артиллеристы Волжской военной флотилии уничтожили около 3 полков гитлеровцев, 20 танков 13 самолетов Люфтваффе, около сотни дзотов и блиндажей, 26 артиллерийских батарей противника. В сражающийся Сталинград было переправлено около 90 тысяч солдат и офицеров, 13 тысяч тонн грузов, из города было эвакуировано 52 тысячи человек. За мужество и героизм, проявленные в ходе сражения, первому и второму дивизионам бронекатеров были присвоены звания гвардейских. А кананерские лодки Усыскин и Чипаев награждены орденами Красного Знамени. Виктор Ракитин с своей уникальной памятью попаданца знал также, какая славная судьба выпадет на долю бронекатера БК-13, на котором они сегодня выходили на боевую операцию. Этот речной танк воевал на Волге почти до конца декабря 42 года. Потом он был переведён в Днепровскую флотилию. В его составе отважный бронекатер прошёл от Сталинграда до Берлина, а его командир, лейтенант Дмитрий Маркин, был награждён орденом Красного Знамени. После войны по решению правительства СССР бронекатер с полным вооружением был передан в дар музею обороны Царицына Сталинграда. А уже в 1994 году после ремонта был установлен у центрального входа в музей панорама Сталинградская битва. В 1995 году, к 50-летнему юбилею Победы, катер был установлен на постаменте. 7 мая того же года состоялось торжественное открытие монумента. В 2013 году рядом с памятником была установлена мемориальная доска с именами всех членов экипажа. Виктор Ракитин не только увидел, как на его глазах куется история, он и сам был ее кузнецом. И тогда в своём прошлом, будущем Донецкой Народной Республики, и сейчас в грозовом 1942 году, в самом сердце России и в самой гуще переломного сражения Великой Отечественной и всей Второй мировой войны,